Эпилог. Железная королева. Меня зовут Меган Чейс. Я монарх Мактюрет, суверенных территорий железа, королева железных фейри. И кто бы не сказал, что королям и королевам всё даётся легко, понятия не имел, что нёс. Тронный зал железного дворца вновь был забит до отказа. Бормочущие вдоль стен голоса превратились в непрекращавшийся гул в голове. Тянулся очередной длинный день. Как единоличный правительница железного королевства, мне предстояло разрешать споры, управлять ресурсами, выслушивать нытьё и каким-то образом оберегать свои земли и народ от фейри других дворов, желающих им смерти. а параллельно этому – возрождать собственное королевство и устанавливать в нём порядок. Я не жаловалась, но для девушки, некогда бывшей обычным 17-летним человеком, а ныне вдруг унаследовавшей целое королевство железных фейри, этот груз казался непомерным. И стоит признать, некоторые дни были тяжелее других. Я подвинулась на троне. чудовищным гибридом из дерева и железа. И толстая подушка, на которой я массилась, ничуть не помогла сделать его удобнее. Я в шутку предлагала проводить длинные собрания на удобных мягких креслах. Но глюк и главный советник, старьёвщик по имени Фикс, сразу же наложили на эту идею вето. Железная королева должна казаться сильной и внушительной, сказали они, даже в сидячем положении. По крайней мере, при народе железная королева должна выглядеть неуязвимой. По всей видимости, в их понимании неуязвимой значит жёсткой и испытывающей дискомфорт. Моя спина это воспринимала именно так. Это железное королевство думала я во время короткого перерыва между собраниями здесь не должны соблюдаться старые законы уверена я уговорю диода что-нибудь придумать чтобы хоть какие-то из петиций приходили по электронной почте ко мне подошёл очередной проситель проволочная нимфа чья территория располагалась вблизи тернанок и зимнего двора я внимательно выслушивала пока она посвящала меня во все последние события. Группа зимних рыцарей терроризировала фейри, находившихся недалеко от границы. Придётся обсудить этот момент в СМЭП и удостовериться, что её двор соблюдает условия мирного соглашения. Будет невероятно весело. Зимняя королева и так меня ненавидела за то, что я дочь Аберона, А теперь, когда я стала королевой, при каждой нашей встрече она бросала на меня поистине пугающие взгляды. Однако я носила титул королевы. Я правила двором. И согласно законам Фейриленда, зимней королеве придётся меня выслушать, хочет она того или нет. Алкалия, сказала я, стараясь запомнить имя нимфы, Ты верно сделала, что обратила на эту ситуацию мое внимание. Я обсужу этот вопрос с королевой Мэп, как только представится возможность. «Мы премного благодарны, Ваше Величество», — пропела проволочная нимфа и поклонилась, прежде чем уйти. Я кивнула Фиксу, и он внес обращение в мое расписание «Мэп». увеличив и без того длинный список необходимых дел. "Устроим перерыв", произнесла я, поднялась и потянулась, почувствовав, как хрустнула спина. Фикс повернулся ко мне. Хлам на его спине закачался, и он прочирикал вопрос. "Мы здесь уже 4 часа", ответила я. "Я хочу есть. У меня болит голова". А моя задница онемела от сидения на этом орудии пыток. Давайте продолжим хотя бы через час, ладно? Фикс бросился спорить. Но в этот момент с громким скрипом широко отворилась дверь тронного зала, и вошёл Глюк. Старший лейтенант маршировал между рядов в моём направлении с напряжённым лицом. И десятки железных фейри расступались перед ним без возражений. За ним следовала фигура в накидке и капюшоне, чьи одежды после долгого путешествия запылились, а голову гостя тщательно укрывала ткань. "Ваше величество", Глюк поклонился у подножия трона. И хотя голос его звучал мрачно, я ощущала, что старший лейтенант пытался сдержать улыбку. «Этот путешественник пришел издалека, только чтобы снискать вашу аудиенцию. Понимаю, вы сейчас очень заняты, но он проделал долгий путь, и, вероятно, вам захочется его выслушать». Глюк еще раз поклонился и попятился, растворившись в толпе. Я бросила на него взгляд, но он уставился перед собой, и я не мог бы сказать, что он не мог. не выражая никаких эмоций. Обычно старший лейтенант не брал на себя обязательства приводить просителей в тронный зал, потому что у него хватало других дел, например, управлять армией. Если для этого путешественника он решил сделать исключение, значит, вопрос наверняка был высшей степени важности. Я нахмурилась, И посмотрела на незнакомца. Он стоял посредине зала и ожидал, когда я удостою его своим вниманием. "Подойди", велела я. Он приблизился, остановился в шаге от трона и опустился на одно колено, склонив голову в капюшоне. "Откуда ты пришёл, путешественник?" "Я пришёл с края мира." ответил тихий голос, и моё сердце пропустило удар. Я переплыл реку снов, прошёл ордалии, колючие дебри и густалесье, только чтобы иметь возможность оказаться перед тобой. У меня была одна миссия занять место рядом с тобой. Вернуться к своим обязанностям в качестве твоего рыцаря. чтобы защищать тебя и твоё королевство до последнего вздоха. Он поднял голову и скинул капюшон. По всему тронному залу разнеслись вздохи. Я всё ещё твой, моя королева, сказал Эш и посмотрел мне прямо в глаза. Если ты меня примешь. Мгновение я не могла пошевелиться из-за состояния шока. Его не может здесь быть. Это невозможно. Ни один фейри не способен войти в Железное королевство и выжить. Однако он стоял передо мной, выглядел уставшим. Его одежды покрылись пылью и потрепались. Но он как будто был цел. Эш, прошептала я и направилась к нему, пытаясь справиться с оцепенением. Он не двигался, лишь не сводил с меня внимательных, так хорошо знакомых мне серебристых глаз. Спустившись вниз, я заставила его подняться на ноги и воззрилась на стройную, мускулистую фигуру, на непослушные чёрные волосы, испачканные пылью во время путешествий, и на то, как он глядел на меня, словно весь двор исчез. И во всём мире остались только мы. Ты здесь. Выдавила я и прикоснулась к нему, лишь бы убедиться, что он настоящий. Ты вернулся. Эш тяжело вздохнул и накрыл мою руку своей. Я вернулся домой. Наше хрупкое самообладание испарилось. Я подошла к нему, и сжала в крепких объятиях а он притянул меня ближе и всё помещение резко наполнилось самыми разными звуками воздух звенела от аплодисментов и поздравлений но я почти ничего не слышала эш был настоящим я чувствовала его дыхание на своей шее ощущала его сердцебиение вторящее моему и не понимала Как он может здесь находиться? Подобное невозможно. Но сейчас думать об этом не хотелось. Если я видела сон, то желала насладиться идеальным мгновением счастья, прежде чем вмешается реальность, и мне придётся его отпустить. Наконец я отстранилась, чтобы посмотреть на него. Провести рукой по его щеке. А он глядел на меня в ответ, и я легко могла утонуть в его глазах. Спустя короткий миг с моих губ всё же слетел ужасавший меня вопрос, ответ на который я, возможно, не хотела бы знать. Как? Ошеломлённый Эш улыбнулся. Я же сказал тебе, что найду способ. Разве нет? Он усмехнулся, увидев моё неверие. И я почувствовала тайную гордость от понимания того, что он пообещал совершить нечто невозможное, и у него получилось. Взяв меня за руку, он приложил её к своему сердцу. И я под ладонью ощутила его сердцебиение. Я стал человеком. Отправился на край небыли и отыскал свою душу. Что? Я отпрянула, чтобы посмотреть на него, рассмотреть по-настоящему. Он и правда немного изменился. Возможно, черты его лица стали чуть мягче, и он уже не был таким холодным, как прежде. Но внимательный взгляд его серебристых глаз остался прежним. Впрочем, как и его непослушные волосы. Может, он и превратился в человека? Но он оставался Эшем, тем же парнем, в которого я влюбилась и до сих пор любила всем своим сердцем. И если он на самом деле отыскал душу и стал человеком, мы можем быть вместе. Мы можем быть вместе, не страшась ничего. У него получилось. Эш моргнул, смущённый моим пристальным вниманием. Я прошёл проверку. Почти прошептал он. Погоди минуту. Слегка нахмурившись, я потянулась и заправив его волосы, явило грациозные остроконечные уши. Если ты человек, то как объяснишь это? Пешу хмыльнул. Его глаза засверкали. И я в них вдруг заметила сияющую душу, ясную, чистую и прекрасную. По всей видимости, немного магии фейри во мне всё же осталось. ответил он, проводя своей рукой по моим волосам и поглаживая мою щёку большим пальцем. Как минимум достаточно, чтобы не выделяться среди других фейри. А может, даже достаточно чтобы не стареть. Он мягко рассмеялся, словно сама мысль об этом приводила его в восторг. Лучше привыкайте к этому лицу, ваше величество. Я планирую задержаться очень и очень надолго. Возможно, навсегда. На глазах выступили слёзы, а грудь распирало от счастья. И оно заполняло всё пространство внутри. прогоняя печали, пока не осталось места ни для чего, кроме радости. Но всё, что мне пришло в голову спросить, это: а разве ты уже не вековой старик? Он ещё постил голову и притянул меня ближе. Я ради тебя отправился на край мира. И всё, что ты можешь сказать это что я красиво состарился. В его глазах плескалась радость, и он по-прежнему улыбался. Я решила, что мне нравится это теж. Легкомысленное, свободное создание, словно душа открыла ту его часть, что он не позволял себе показывать, будучи частью ледяного зимнего двора. И мне показалось, что я могу подразнить его ещё немного. Я не сказала, что ты состарился красиво. Но в этот момент под поздравления и свист подданных железного двора Эшлен Даркмерталин нежно обхватил моё лицо своими руками и накрыл мои губы своими, отмечая первый день нашей вечной жизни именно так, как требовалось. Тёплый ветер гудел, проносясь между ветвями пустоши. задевал шелестящие листья и со свистом пролетал сквозь скелет гигантской рептилии в центре поляны. Распластанный на траве посредине пустоши, он казался здесь совершенно неуместным, символом смерти в обители жизни. Цветы застелили прежде и листую землю. Птицы чирикали, примостившись на сучьях, а солнце светило ярко. и лучи его уверенно пробивались сквозь облака, чтобы выжечь туман, все еще цеплявшийся за кусты ежевики, небольшими участками, разбросанные по долине. Выцветшие белые кости скелета и его пасть выглядели бледно и невзрачно в буйстве красок. Но природа потихоньку делала свое дело. Мох и трава уже тянулись ввысь, и обнимали мёртвого гиганта. Крошечные цветы начали давать побеги в его широкой грудной клетке, а лозы плели паутину между его костей. Через несколько сезонов его будет не узнать. С кустов ежевики пролилась тень, часто заморгала и ступила под свет солнца, воплотившись в большого серого кота и воплотившись в большого серого кота, с сияющими желтыми глазами. Он пересек пустошь, не торопясь прошествовав мимо медленно исчезавшего скелета, и остановился лишь у ствола широкого дерева, который кутался в распустившиеся белые цветы. Сев под кроной, он обхватил своим пушистым хвостом лапы и закрыл глаза, прислушиваясь к звуку ветра, блуждавшего между ветвей. Пара лепестков по спирали полетела вниз и пощекотала длинные усы кота, который ответил улыбкой. Я рад, что ты наконец обрела покой. В сучья над его головой заплясали, звуком подозрительно напомнив смех. Встав на лапы, кот поднял голову и стал наблюдать за опадающими лепестками. позволяя ветру хорошить его шерсть. Затем, махнув хвостом, он прыгнул в подлесок, превратился в серую полосу на солнце, и свет поглотил его полностью.